Глава 6. СОЦГОРОД МАГНИТКА. 5. Серега шагал быстро и объяснял Мите на ходу. — У него бродяга пропал. Харлей звали. Хер знает, куда делся. — А ты скажи, что там на гарнизоне ты работал с этим Харлеем, и он показал тебе нужные деревья. Ну, типа ты их знаешь и тоже можешь показать. — Я же ничего не помню, — возразил Митя. — Что я могу ему показать? «Да херня!» — раздраженно ответил Серега. «Главное, чтоб Типалов нас с тобой к себе в бригаду взял. Он и привезет нас на гарнизон. А в дороге уж как-нибудь расторгуемся. Вдруг вообще у тебя мозги снова включатся?» Митя чувствовал, что план у его брата крайне легкомысленный. «Не хочу я врать!» — поморщился он. Серега с разгона остановился и остановил Митю тычком в грудь. «Вот вы все городские такие!» Городских Серега видал на комбинате только двоих, но говорил правду. Сначала все вежливые, улыбаются, блядь, культурные, ко всем хорошо относятся, а потом понимаешь, что они суки еще те, и мы, которые не с города, для них вообще не люди. Мы лесорубы, дровосеки. И ты так же говорить станешь, когда мозги зашевелятся. Так что не тяни резину, сразу уж будь, каким у вас там в городе положено. «Не помню, каким у нас там положено», — буркнул Митя. Серега снова пошагал вперед, взъерошенный от возмущения. Улица была почти пустой, будний день, все на работе. Изредка мимо с шорохом проезжали автомобили, старые, китайские. По тротуарам тянулись косые утренние тени. Окна домов на другой стороне блистали под низким еще солнцем. «А кто это, бригадир?» — спросил Митя. «Что он делает?» Бригадир бригаду в командировке возит. Бригадиры они сами по себе. С комбинатом у них контракты, а так они на производстве-то не вкалывают. Гордые сука. Типалов самый, наверное, козырный у нас бригадир. А бригада... Серега понимал, что Митя все забыл. Если раньше знал, конечно. Однако растолковывать ему вещи, известные любому школьнику, Серегу доставало. Бригада — это бригада. Комбинат посылает в лес патрули с работников. Командировки называются. Бригада едет в командировку на неделю, на две, на 3, как получается. Там в лесу взрывает технику, которая спятила с радиацией, и мешает лесозаготовкам. Бригадиры лес лучше всех знают. Лучше бродяг? Блядь, почти завертелся Серега, не зная, как объяснить. Нет, не лучше. Но бродяги, они совсем отмороженные. Им на всех положить. Бродяг бригадиры при себе содержат, как собак из Бродяги умеют находить вожаков. Деревья такие особые. Бригады их рубят и вывозят на станцию, а бригадиры командуют. Ну и договариваются, чтобы продать вожаков городским. Только это запрещено. А все равно все так делают. Едут типа как технику взрывать, а сами вожаков рубят и продают. Бабло зашибают. А на комбинате знают, чем их бригады в действительности занимаются? Конечно знают, не долбоебы же там в начальниках. Серега, а за ним и Митя — Свернули во двор, такой же, как у Сереги. Дома по периметру, акации, самодельные гаражи, детские площадки. «Кто же тогда запрещает деревья рубить?» — осторожно спросил Митя, чувствуя закипающее на недовольство. «Ну кто-кто? Китайцы! Мы же на них пашем!» «Китайцы?» — поразился Митя. «А они тут при чем? При том, что война идет, а они нас победили!» Серега подошел к подъезду, в котором жили Типаловые. Пожалуй, не стоило сразу показывать Егору Алексеевичу своего брата-близнеца. Это отвлечет Типалова от главной просьбы. Пусть бригадир сперва пообещает взять Серегу с собой в командировку, тогда можно и брательника предъявить. — Ты посиди тут у подъезда, потом я тебя позову, — распорядился Серега. — Погоди, — задержал его Митя. — Пока ты занят, дай мне свой телефон, пожалуйста. Я посмотрю в сети, может, что-то пойму. Серега подумал, вытащил телефон и протянул Мите. На, только за порнухой не лази, нахватаешь там мне вирусов. Подъезд у Типаловых был ухоженный, и красивый. Богатый бригадир, конечно, не пожалел денег на ремонт. Серега потоптался у крепкой двери Егора Алексеевича, собираясь с духом, и надавил на кнопку звонка. За дверью звякнуло, но никто не открыл. Серега снова нажал на кнопку. Результат тот же. Серега подумал, постучал костяшками пальцев и произнес погромче: "Егор Алексеевич, это Сережа Башенин". Открылась соседняя дверь. В этой квартире жили Маринка с матерью. Лидия Алексеевна стояла в халате и не причёсанная. "Чего робанишь, Сережка?", сказала она. "Выспаться не даёшь после смены". "Нет у Егора в командировку он уехал". С матерью Маринки Серега был в очень хороших отношениях. Он видел, что нравится Лиде Алексеевне. Конечно, хороший парень с комбината для Маринкиной мамы был куда приятнее нелюдимого Харлея. Лидия Алексеевна по своему опыту знала, каковы бродяги. — В командировку? — опешил Серега. — Без Харлея? Лидия Алексеевна, отвернувшись, зевнула. — Да сколько за ним бегать надо? — Без него. Егор сказал, что вытащит Петра с берлоги и заставит поработать. Тут вроде еще что-то соображает. Какого Петра? Да к отца Маринки-то. Отец у Маринки ушел в лес незадолго до появления Харлея. Маринка говорила, что он живет где-то в Белорецке, в заброшенном доме. Одичал, как все ушедшие в лес бородяги. А раньше, до Харлея, он работал на Типалова. А сама Маринка... Напрягся, Серега. Ой, Сережка, поморщилась Лидия Алексеевна, она же мне такой концерт закатила. Поеду, говорит, с дядей Егором. Папку хочу посмотреть. Ну ты же ее знаешь, как вобьет себя, чего в башку. Короче, с ним она умотала. Когда? Мертвым голосом спросил Серега. Да вчера утром. Серега спускался по лестнице, разбитый и опустошенный. Маринка все равно свалила в лес, пускай и без Харлея. А ведь как было бы круто, если бы в командировке рядом с Маринкой вместо Харлея был он, Серега. Во дворе его ослепило солнце. С детской площадки доносился скрежет ржавых качелей и веселый виск мелкой ребятни. Метя сидел на лавочке, двигал пальцем по экрану телефона и читал. Серега присел рядом, закурил. Лучше я ничего не могу понять», — виновата сообщил Митя. «Смотрю про войну. Чего только не пишут. Что были атомные взрывы, что вся страна радиоактивная, что никакой войны не было, что была война между Западом и Китаем, и Китай над нами сбивал европейские ракеты, что мы победили всех, что Китай победил, что Запад победил, что Китай в упадке, что Китай самый сильный и захватил нас. Как все это истолковать?» 40 лет назад все это случилось, так почему до сих пор нет никакой адекватной информации?» Серега не слушал, думал о своем. «Или я просто не могу правильно сформулировать запрос?» Вот мне и вывалило кучу нерелевантных ответов. «Каких?» — вздрогнул Серега, уловив незнакомое слово. «Нерелевантных?» — повторил Митя и удивился, что в его памяти вдруг всплыл этот термин. Явно не из мира бригадиров и бродяг. «А ты вправду ученый из гарнизона», — сам для себя заметил Серега. Он шарил мыслями в пустоте в поисках нового плана действий, словно вслепую пытался руками нащупать что-то во тьме. «Я прочитал в сетях про гарнизон. Утверждают, что это старый военный объект на Ямантау, и там сейчас укрывается миссия Гринписа». «Их зелеными называют», — отчужденно подтвердил Серега. Гринпис во всем мире под запретом и потому действует в подполье. Митя был очень увлечен своими открытиями в сети. «Так он вредитель», — спокойно согласился Серега. «Вы зеленые вредители. И ты тоже, наверное, вредитель». «А кому и чем мы вредим?» — осторожно поинтересовался Митя. Он как-то сразу почувствовал, что связан с Гринписом. В информации о Гринписе он не ощутил новизны. Получается, раньше знал да забыл. «Вы лес рубить не даете», — пояснил Серега. «А лес — это бризол, а бризол — это все. Но мне положить на зеленых, у меня свои дела. Давай телефон». Митис с сожалением закрыл все вкладки, отдал телефон и спросил честно, «А твой бригадир повезет на Имантау вредителя?» Серега курил и медлил с ответом. Перед лавочкой по асфальту прыгали воробьи. Они привыкли, что люди, сидящие на лавочке, кормят их крошками. «Походу, обломано, сметяй, нехотя признался Серега. Бригада уже упиздила в командировку. Митя смотрел на Серегу, а Серега смотрел в сторону. «И как же мне быть, Сергей?» Митины беды Серегу не особо волновали. Зелёные, возвращение Мити домой, потеря памяти. Ему, в общем-то, на это плевать. Серега мучило другое. Душу скручивала досадой, что Маринка сейчас в лесу, а его рядом нет. Командировка такая штука, когда в жизни Маринки он, Серёга, мог бы занять место Харлея, а он торчит в городе, как придурок. «Нет, блядь, нет!» В голове у Сереги потихоньку начал складываться офигенный замысел. «Эх, не даром же он на комбинате работает. У него есть способ исправить эту вину, И брат в этом деле ему очень даже пригодится». «Не ссы», — мрачно и решительно сказал Серега. «Мы догоним бригаду».